Гамлет, да-да, все так. Сейчас я успокоюсь. Кто ночью в карауле? Марцел и Бернардо. Мы, милорд. Гамлет, он был вооружен. Марцел и Бернардо в оружие. Гамлет. В полном? Марцел и Бернардо, во всем. Гамлет. И вы не видели лица? Горацио, Нет, как же? шлем был с поднятым забралом гамлет и что ж он хмурил брови горацио нет смотрел скорее с тоской чем с гневом гамлет он был бледен или красен от волнения горацио бел как снег гамлет и не сводил с вас глаз горацио ни на минуту гамлет Жаль, не видал я. Горацио, вас бы дрожь взяла. Гамлет, все может быть. И что ж, он долго пробыл? Горацио, я мог легко бы доста ста досчитать. Марцелло Бернардо, нет, дольше, дольше. Городцо, нет, при мне не дольше. Гамлет, с седою бородою? Горацио, не совсем. С едва посеребренный, как при жизни. Гамлет, я стану с вами на ночь. Может, статься, он вновь придёт. Горацо, придет наверняка. Гамлет, и если примет вновь отцовский образ, Я с ним заговорю, хотя бы ад, Восстав, зажал мне рот. А к вам есть просьба. Как вы скрывали случай до сих пор, Так точно и вперед его таить, И чтобы не случилось в эту ночь, Доискивайтесь смысла, но молчите. За дружбу отплачу. Храни вас Бог. А около двенадцати я выйду и навещу вас. Все ваши слуги, принц. Гамлет, не слуги. А теперь, друзья, прощайте. Все, кроме Гамлета, уходят. Отцовский призрак в латах. Быть беде, обман какой-то. Только бы стемнело, А там терпение, всякий тайный след Со дна могилы выступит на свет. Уходит.